Глава 17. Невольно перебирая в своем воспоминании впечатления разговоров, введенных во время и после обеда, Алексей Александрович возвращался в свой одинокий номер. Слова Дарьи Александровны о прощении произвели в нем только досаду. «Приложение».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 Первая телеграмма было известие о назначении Стрёмова на то самое место, которого желал Каренин. Алексей Александрович бросил депешу и, покраснев, встал и стал ходить по комнате. «Квоз вульд пердере дементат» — «Кого Бог хочет погубить, того он лишает разума», — сказал он, разумея под «квоз».